Глава вторая. Да, Лариска, вот таких надо мужиков выбирать, чтобы носился с тобой как списанной торбой. Где же их таких взять, Галина Николаевна, если б знать? Ну, она же где-то взяла. Слышу разговор, как сквозь толстый слой ваты, как будто я сплю в своей комнатке в доме родителей, а Тамара Васильевна за стеной телевизор смотрит. Говорят женщины, голоса незнакомые. О ком говорят, я тоже пока не понимаю. Она, она же из этих, из шоу-бизнеса, пианистка. Ясно, что на таких богатые красавчики клюют, а я что? Пианистка? Пианистка это вроде бы я. Но разве это про меня? А ты будущий врач, тоже не хухры-мухры. Главное же, как себя поставить. Вот когда ты даешь мужику всю себя на блюде когда он сразу понимает, что ты от него никуда не денешься. Тогда он и начинает кочевряжиться. Строит из себя султана Сулеймана. Тут надо хитрее. Не ты за ним, а он за тобой. И будет вот так вокруг на цирлах скакать. Это точно не про меня. Вернее, я как раз всю себя на а он... Наверное, надо было как-то по-другому. Спросить бы у той, у которой голос пожестче, Как будто она постарше. Что именно делать, чтобы скакали? Да уж, как он за нее волновался, как переживал, всех на уши поставил, а сам сидит весь белый. Я ему, может, вам водички? А он так посмотрел. Красивый мужик, ничего не скажу, красивый. И щедрый. Он, мне кажется, уже всему отделению годовую премию выдал. Лишь бы с его женой все было в порядке и с малышом. Малыш-то как? Честно, я думала, никак. Ну, семи месяцев даже нет». Ну и она сама в таком состоянии была, что... Ну там просто чудо какое-то. Профессор наш, Алиса Витальевна, сказала, это музыка. То, что мамочка все время играла, ребенок в утробе музыку слушал. Вот и... да, чудо. Или про меня. Ведь это я все время играла. И чувствовала, что моему крохе нравится слушать музыку. И даже понимала, какая именно больше всего нравится. Он хорошо реагировал на Инауди, на Моцарта, на Шопена... На Лерума. А вот под Циммера начинал бешено крутиться. И Вагнер ему тоже не нравился. А уж как мой малыш возмущался, когда мои ученики начинали фальшивить. Мне даже хозяйка Вера Павловна как-то сказала. «Будущий Моцарт у тебя. Любую фальш слышит и не переносит». «Ничего, мы его еще поддержим в инкубаторе, совсем будет хорошо. Вот только...» «Что?» «Да я думаю, с чего у нее вдруг и преждевременные...» Неужели только из-за концертов? А из-за чего? Да может, красавец этот мужчина на самом деле потому так убивается, что накосячил? Изменил, жена узнала, но и... А он теперь грехи замаливает. Да нет, быть не может. Я вчера слышала, как он... Капельницу пришла менять, а он сидит и ей рассказывает, как он ее любит, да что она у него самая хорошая, а она все спит и не слышит. Точно, накосячил... Если рассказывает, какая хорошая. Накосячил. Если это про Алексея, то накосячил это слишком слабо. Правда, я и сама не лучше, я тоже виновата. Или мне нужно было бежать еще тогда, после дня рождения Пушинки, после той первой жуткой ночи. Или наращивать броню. Защищаться. Себя защищать и малыша, и Пушинку, с которой мы действительно так прикипели друг к другу, Словно реально я ее родная мама. Да не действительно и не словно. Она мне родная, и все тут, а я... Накатывает такой стыд за себя. Я ведь женщина. Я должна была быть сильнее всего этого и думать прежде всего о детях своих, а не о гордости дурацкой. А я вместо того, чтобы защищать, как страус, голову в песок. А потом и вовсе сбежала. И теперь вот не знаю, что дальше делать. Я хочу быть с Полинкой. И у малыша должен быть отец. А Алексей? Я ведь все равно все еще его люблю. Несмотря ни на что, я... Я хочу быть с ним. Хочу вернуть то время, когда я купалась в его любви. Пусть этого времени было не так много. Время, когда мы, счастливые, катались по реке, и он учил меня плавать. Время, когда сидели вместе на террасе, глядя на облака и звезды. Время, когда были рядом так близко, кожа к коже. Когда, глядя мне в глаза, он говорил о любви, повторял нежные признания. Хочу вернуть. Но захочет ли он? Он ведь думает, что я замужем. Он думает, что мой малыш от моего мужа, ведь так? И что за таинственный муж пианистки, который тут всех на уши поставил? Вдруг это не Алексей, а Максим? Он, конечно, на уши поставить кого угодно может. Но вот представиться моим мужем вряд ли. Поворачиваю голову, пытаясь глаза разлепить. Вижу силуэты двух говорящих. Моргаю несколько раз, чтобы сфокусировать. Женщина постарше в голубом медицинском костюме. И молоденькая девушка в белом. Просыпается, кажется. «Доброе утро!» «Доброе». «Говорить мне трудно и шевелиться тоже трудно». «Как себя чувствуете?» «Не, не очень хорошо». «Пока это нормально». «Сейчас поставим капельницу, пока поимся, станет полегче. Скоро придет доктор и скажет, может быть, вам уже можно будет встать по самочувствию». «А где? Где мой?» «С малышом вашим, слава богу, все хорошо. Он в детском отделении, в специальном боксе. Я хочу его увидеть. Можно?» «Конечно, можно, как только доктор скажет, что вам можно вставать». «Ей не нужно вставать. Я ее на руках отнесу». Знакомый голос, от которого меня все пробирает до мурашек. «А вот и папочка пожаловал. Доброе утро. На руках не нужно носить, у нас есть специальные кресла-каталки. Довезем?» «Донесу. Тон, который не терпит возражений. Он мне хорошо знаком. Значит, он сказал, что он мой муж, и это его ребенок? Но почему? И неужели он действительно все это время со мной?» «Ох, а сколько прошло времени?» «Я и не знаю. А где же Полина? Она ведь с ним была на концерте. Вижу его силуэт, он подходит ближе, но я не могу на нем сфокусироваться. Отворачиваюсь. Выгляжу, наверное, ужасно. Неприятно, что он видит меня такой. Хотя, наверное, уже все равно. Лика, доброе утро, Лика Клубника. Как ты? Вот, Мод... Модерато... Что? Я не понимаю». Это такой темп в музыке означает умеренно. Максим так нас ругал, когда мы играли, не очень хорошо. Значит, плохо? Слышу в его голосе напряжение, нерв. Нет, нормально. Неважно. Я хочу увидеть моего ребенка. Сейчас придет врач, я решу этот вопрос. Еще что-нибудь хочешь? Тихо качаю головой. Потом вспоминаю. Полина. Где она? Она была с тобой. Полина в отеле, с ней сейчас твоя Женя. Сегодня мама должна прилететь. С Полиной все хорошо? Лучше, чем твое, модерата. Она... она очень рада, что у нее появился брат. Бессмысленно врать говорить, что это не его ребенок. Бессмысленно было вообще говорить его бывшей жене, что я замужем. Хорошо. Лика, я... я должен тебе сказать... В дверях шум заходит доктор, мужчина. Так, папочка, вы снова тут. И в роддоме не даете жене от вас отдохнуть. Дайте же вы ей хоть сутки от таких тяжелых родов оправиться. Я, конечно, все понимаю, любовь, но иногда надо и перерывы делать. Он говорит, это не зло, весело. Вижу, что они с Алексеем здороваются за руку. Я хотел отнести ее к малышу, если можно. Можно, но нести не нужно. Сейчас я распоряжусь, чтобы дали кресло. Не надо, я на руках. «Давайте без подвигов, Алексей Николаевич, мало ли что, уроните». «Не уроню. Идти тут не так далеко». «Ладно, пока выйдете, я смотрю вашу супругу». «Интересно получается. Алексей им сказал, что я его жена. Или не сказал. Я ведь понимаю, что с его связями и деньгами можно провернуть и это. Жениться гораздо проще, чем развестись. Как вы себя чувствуете?» «Не знаю, наверное, плохо». К сожалению, пока это неизбежно. Но все будет хорошо и с вами, и с малышом. Он у вас крепкий мужичок. Вообще повезло ему родиться в Рождество. У нас есть статистика. Даже самые тяжелые роды в Рождество заканчиваются хорошо. Так что, уверен, вы тоже войдете в нашу статистику. Особенно после того шороха, который тут ваш муженек навел. Он не мой муж. В смысле, как не ваш? Ваш собственный. Можете его пилить с чистой совестью? Уверена. В чем? Доктор смотрит настороженно, а я боюсь. Вдруг подумает, что умом тронулась. Он вам документы показывал? Ну, мне лично нет, но... Так, давайте-ка вы семейные вопросы с ним обсудите позже. Мне вас нужно посмотреть. Не бойтесь, больно не будет. Доктор мнет живот. Весьма болезненно, но я держусь. Задает вопросы, но не мне. а медсестре, которая была в палате до прихода Алексея. Что ж, давайте попробуем доставить мамочку к сыну. Я все-таки настаиваю на кресле. Мне тоже удобнее в кресле. Подальше от рук моего так называемого мужа. Он рядом, но я не могу на него смотреть. Я вся поглощена только моим малышом. И мне очень больно, что все произошло вот так. Это я виновата. Накрутила себя в последние дни. Да еще и столько сил отдавала концертам. Не могу теперь себя простить. Мой маленький. Если с ним что-то случится, не переживу. Схлипываю, так тяжело держаться. Чувствую на своем плече руку. Лика, все будет хорошо, не волнуйся. Он у нас молодец, богатырь. Я хочу подержать его за ручку хотя бы. Можно? Пока нет. Но мне сказали, может быть, завтра. Почему, господи, почему? Я, я так виновата перед ним. Это я виноват. И перед ним, и перед тобой. Лика, я... Зачем ты сказал, что ты мой муж? Потому что я твой муж, Лика.